Глава 14. Мы прибыли на Стер-Аде в какой-то сверхсекретный и сверхзакрытый отсек станции Флос. Лера Влада. Сейчас мы пройдем в самый центр станции, где служат не только представители лирианцев, но и другие расы. Прошу вас сильно не удивляться и вести себя спокойно. Уверяю вас, как бы ни выглядели другие виды, здесь все желают друг другу только добра. и вас никто не обидит и не тронет, тем более я буду рядом. Я вытянула губы уточкой. чего ты не поняла. Это сейчас был тонкий намек на мою невоспитанность или на трусость, или меня ожидает что-то очень страшное. Если уж я не спасовала перед зонерийцами, то уж точно других не испугаюсь. Улыбнулась я криво. А по поводу... Вести себя спокойно можете быть уверены, генерал. Я не подведу, орать не стану, в обморок не упаду и на вас не запрыгну. Генерал от моей последней фразы, кажется, подавился собственной слюной. Он закашлялся и даже немного покраснел. Я похлопала его по спине от всей души и сказала. Последнее я имела в виду, что от страха не запаникую и не стану искать убежище на ваших руках. или». «В плечах?» «Я понял», — сказал Даррен. «Мы вышли из звездолётика». У широких металлических дверей, усыпанных тысячей мигающих лампочек, светящихся белым светом, стояли и несли службу двое военных. Здоровые мужики-лерианцы, которые при виде генерала сложили руки на груди и поклонились. Генерал приложил руку к дверям, что-то пискнуло, Огоньки мигнули желтым светом, и дверь отъехала в сторону. И передо мной открылся буквально новый мир. Если по станции бродили в основном лирианцы, и то они не бродили, а летали на своих стерадах, то здесь, в этом закрытом отсеке, кипела жизнь. Организованно и слаженно шла работа этого центра. И самое удивительное – Помимо лирианцев здесь находились и другие неизвестные мне расы. Да какие! К нам подошел плавный и даже тягучей походкой высокий худощавый тип, тело которого было затянуто полностью с ног и до головы в какую-то сетчатую, переливающуюся ткань неоново сине зеленого цвета и соответственных оттенков. Мелкая синяя сеточка, которая просвечивалась, была очень похожа на вены. Она пульсировала. Блин, у него не было ни глаз, ни рта, ни носа, ничего. Как же он дышит, видит и разговаривает. Я раскрыла рот от удивления, рассматривая это чудо Юда, и вдруг услышала у себя в голове шелестящий, но приятный голос. «Зачем нам отдельные ограниченные органы осязания и обоняния, когда все наше тело является ими?» «Офигеть!» – пискнула я. и дернул за руку Дарена. Я только что слышала в своей голове голос. «Это он?» сказал. «Или я начинаю сходить с ума?» Генерал кивнул странному типу, тот поклонился ему, и Дарен мне ответил. «Перед вами Лира. Представитель высокоинтеллектуальной расы Шампль. Они общаются посредством мыслей и мыслеформ. Каузар. Доложи управляющему Галию Андору, что я привел Лиру Владу, которая спасла женщин и его от занерийцев. Каузар повернулся ко мне и трехлапой, тонкой конечностью провел в воздухе возле моего лица невидимую окружность. Вы удивительно похожи на лирианку, но тело ваше крепче и пластичнее, а дух настолько сильный. что не уступает и арктурианцам. «Это был типа комплимент?» — мысленно спросила саму себя. И удивительно, но я получила ответ. «Да, это комплимент». Потом Каузар снова поклонился Дарыну и, очевидно, что-то ему сказал в той же мысленной форме. Если честно, было совсем не прикольно. Он может обсуждать что угодно и с кем угодно, Кого угодно. А ты даже знать не будешь, о хорошем они говорят или нет. Может, они сейчас ржут надо мной в своих мыслях. Если необходимо, мы можем общаться и массово. Снова получила я ответ. Но я не покраснела от своих мыслей, а лишь улыбнулась странному гуманоиду. И во всю громкость своих мыслей, если у них есть громкость, я запела песню Натали... «О, Боже, какой мужчина!» Потому как изменился цвет Каузара с красивого сине-зеленого морского на чернильный, явно он оценил песенку. Он довольно шустро отправился дальше по своим делам. «Что вы ему сказали?» — строго спросил Дарен. «Каузара не так-то легко смутить. Точнее, на своей памяти я такого не припомню». Я хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Инопланетянин, наверное, подумал, что я ненормальная. Ну и пусть. Нечего подслушивать мои мысли, а то я могу и о бесстыдном подумать. И если честно, мне было не по себе от сознания того, что кто-то может прочесть мои мысли. А вдруг я бунт захочу устроить?» «Да так!» — вспомнила один музыкальный хит своего мира, пространно ответила Даррену. «Расскажете мне потом об этом хите», — попросил он. Кокетливо посмотрела на мужчину своей мечты и кивнула. «С удовольствием, генерал. Спою вам и даже станцую». Даран остановился, посмотрел на меня с таким выражением лица, будто «Я лишаю его последних капель терпения, и еще чуть-чуть, и случится Армагеддон». Ободряюще улыбнулась мужчине И на этой позитивной ноте мы вошли в большое помещение, которое... «Еппарасете!» — воскликнула я и запрыгнула на Дарена, обхватив его руками и ногами, как лиана, которая намертво обвела ствол дерева. «Да любой бы так отреагировал!» «Лера Влада, я же вас предупреждал!» — обреченно произнес Дарен, пытаясь отцепить меня от себя. «Да куда там?» Я только крепче обняла его за шею, а ноги сильнее сжала Наталья к генерала и для надежности еще и скрестила их в лодыжках. «Вы не говорили, что вместо пола, стен и потолка будет открытый космос?» Заорал ему прямо в ухо, чувствуя, что меня натурально трясет от ужаса. «Не знал, что у меня есть такая фобия, боязнь открытого космоса». «Да». Все, присутствующие в этом кошмарном помещении, смотрели на нас с удивлением, но молчали и ожидали продолжения устроенного мной цирка. «Лира, здесь нет открытого космоса», — произнес Даррен. «Несмотря на прозрачность, пол, стены и потолок крепкие и надежные. Даю вам свое слово, вам нечего бояться. Можно сказать, это самое надежное место на всей станции». Я затаила дыхание, закрыла глаза и, продолжая трястись, как трусливый кролик, сползла с удобного тела генерала. Ногами ощутила твердую поверхность пола и, не отпуская рук ударно, открыла глаза. Постаралась сконцентрироваться на лицах присутствующих, а не на открытом космосе, мать его за ногу. Ни за что бы не подумала, что меня напугает такая фигня. Ну ё моё, стыд и срам, Влада, стыд ты срам тебе. Генерал, что это сейчас было? спросил мелодичным и звонким голосом подошедший мужчина. Галей Андер, прошу меня извинить, я должным образом не предупредил Лиру. Генерал повернулся ко мне и сказал: Лира, Влада, перед вами управляющий межгалактической станции Флос Галей Андер. Галий. Стоящая перед вами девушка та самая спасительница Лира Владислава, представил нас друг другу дарон. Я смотрела во все глаза на этого Галия и, честно говоря, прифигевала. Даже космос отошел на второй план. Галий был очень похож на человека, впрочем, как и дарон, но он был выше генерала раза в полтора. Белокурые волнистые волосы. приятный облик, ясные голубые глаза, фарфоровая, практически белая кожа, пропорциональное тело. Этот инопланетянин был совершенством, настолько идеальным внешне, что он казался каким-то ненастоящим, рисованным или кукольным, и вокруг его головы происходило сияние. Вокруг головы Галия находился настоящий нимб, которые изображают на моей земле на иконах святых. Если переодеть этого Галия в соответствующую одежду, то он один в один будет похож на кого-то из святых». Генерал, видя мое замешательство, пояснил. Галий Андор, представитель расы арктурианцев Лира. «Вы такой... высокий!» произнесла я первое, что пришло на ум. Арктурианец с усмешкой переглянулся с генералом и сказал «Забавные мысли крутятся в вашей голове, Лира». Так, это тоже читает мысли? Блин, девочки же говорили, что арктурианцы-телепаты. Криво улыбнулась и сказала «Простите меня за некоторые мысли, мне сложно их контролировать. Знаете, не каждый день я встречаюсь и общаюсь с телепатами. Точнее, это уже второй случай». «Обещаю, что не стану проникать в глубокие слои вашего подсознания», милостиво сказал арктурианец. «А лучше вообще не проникать ко мне в голову», — оскалилась я. «Знаете, это как-то неприлично». «Неприлично думать о нашем генерале, Лира», — усмехнулся Гали, вгоняя меня в краску. «Ну все». «Калинка, малинка». «Калинка моя! В саду ягода! Малинка, малинка моя! Эх, калинка, калинка моя!» Гали скривил свое идеальное кукольное лицо и произнес, «Вы правы, Лира, лучше не проникать к вам в голову». «Благодарю», — сказала я ему.